Глава 3. Приезд в Филадельфию. Моя тетка К окморик к тому времени исчезла, иначе я мог бы теперь удовлетворить её. Однако, имея профессию и считая себя хорошим работником, я стал предлагать свои услуги местному печатнику, старому мистеру Уильяму Бретфорду, который был первым печатником в Пенсильвании, но переселился оттуда после ссоры с Джорджем Китом. Имея немного работы и достаточно помощи, Он не мог меня нанять. Однако он сказал мне, что его сын Филадельфия недавно потерял своего помощника Аквил Роза, который был его правой рукой из-за смерти. Если я туда поеду, уверял он, то есть все шансы получить работу. До Филадельфии было еще сто миль. Однако я вместе с вещами отправился в путешествие на лодке в Амбой. Пересекая залив, мы попали в шторм, который разорвал наши сгнившие паруса в клочья. Он не дал нам попасть в Кил и загнал нас на Лунгайленд. По пути пьяный дотчанин тоже пассажиру упал за борт. Когда он тонул, я потянулся за ним в воду и схватив, вытащил на борт. Наря нее его немного отрезвили, и он пошёл спать, вытянув сначала из своего кармана книгу, которую попросил нас для него высушить. Это оказалась книга моего любимого автора, Путешествие пилигрима Буньяна, переведена на голландский и напечатана мелким шрифтом на хорошей бумаге. с медными вставками, обложкой, лучше всех тех, в которых я видел издание в оригинале. С тех пор я узнал, что её перевели на многие европейские языки, и допускаю, что её читали чаще любой другой книги, кроме, наверное, Библии. Честный Джон, первый известный мне писатель, перемежавший в своих книгах повествование и диалоги, метод сочинительства, который очень затягивает читателя, ведь тот в интересных частях чувствует себя частью общества, компании и присутствует в дискуссии. Дефо в своих "Робинзоне Крузо", "Моль флэндерс", религиозном дворе семьи инструктора и других произведениях с большим успехом имитировал эту манеру, а Ричардсон сделал то же самое в своей "Помыле" и другие. Когда мы приблизились к острову, то поняли, что он расположен в месте, где невозможно высадиться из-за опасного каменистого берега. Итак, мы бросили якорь и кружили вокруг него в сторону берега. Какие-то люди спустились в воду и кричали нам, как «им и мы им. Однако ветер был слишком сильным, а волны слишком громкими, поэтому мы не могли услышать или понять друг друга. На берегу были каноэ И мы пытались объясниться знаками и докричаться, что они должны забрать нас на каноре. И они то ли не поняли нас, то ли решили, что эта идея плохая, поэтому ушли. И учитывая, что приближалась ночь, нам не оставалось ничего другого, как ждать, пока ветер не утихнет. Именно тогда Боцман и я решили поспать, если нам это удастся. Мы залезли в люк к голландцу, который был еще мокрым. Ветер разбрызгивал волны над нашим кораблем, заливая нас. Скоро мы были так же мокры, как голландец. Таким образом, мы пролежали всю ночь, почти не отдохнув. Однако ветер утих на следующий день, и мы отправились, чтобы добраться в Амбуй до ночи, проведя 30 часов в воде без пищи и воды. У нас была разве что бутылка плохого рома и соленая морская вода, по которой мы шли. Вечером я почувствовал жар и лег в постель. Вспомнив, что читал где-то, что холодная вода, если её много выпить, помогает при горячке, я следовал этому совету. Сильно подсел большую часть ночи, поэтому моя лихорадка оставила меня. А на утро, перейдя поромную переправу, я продолжил своё путешествие пешком, преодолев 50 миль к Бернлингтону, где мне сказали, что мне нужно найти лодку, на которой смогу преодолеть остаток пути в Филадельфию. Весь день сильно шёл дождь. Мне промок до нитки, а к полудню ещё и изрядно устал. Поэтому я остановился в обшарпанной корчме, где пробыл всю ночь. В этот момент я начал жалеть, что оставил свой дом. У меня был настолько жалкий вид, что, судя по поставленным мне вопросам, понял, что во мне подозревают какого-то беглого вораба, которого вот-вот должны найти и схватить. Однако на следующий день я продолжил свой путь и вечером попал в корчму, которую удерживал доктор Браун за 8 или 10 миль от Барлингтона. Он начал разговор со мной именно тогда, когда я решил немного отдохнуть. Поняв, что я немного начитанный, он стал очень открытым и дружелюбным. Наше общение продолжалось до конца его жизни. Он был, я так думаю, путешествующим врачом. Ведь ни в Англии, ни в одной другой стране Европы не было города, о котором он не мог бы подробно рассказать. Он имел какое-то образование и был сообразительным, но с большим недоверием и безбожно взялся через несколько лет пародировать вдогреливских стихах Библию, как сделал Котон с Вергилием. Таким образом он изложил очень много фактов в комическом свете и мог бы причинить боль не окрепшим умам, если бы работа была опубликована. Однако она никогда не была напечатана. В ту ночь я спал у него дома, а на следующее утро доехал до Берлингтона. Со стадом мне пришлось узнать что я опоздал. Корабли отчалили незадолго до моего приезда, а никакого другого судна не было в моём направлении до вторника, а это была лишь суббота. Оттуда я вернулся в город к старой женщине, у которой купил немного имбирной сдобы, чтобы поесть её с водой и спросил у неё совета. Она пригласила меня побыть у неё, пока не представится возможность для дальнейшего путешествия. И поскольку я был слишком измучен ходьбой, то согласился на её приглашение. Женщина, зная, что я был печатником, советовала мне остаться в городе и взяться за свое дело, не понимая, какие материалы мне необходимы для начала бизнеса. Она была очень гостеприимной, угостила меня ужином с валовищей кой, приняв в благодарность другую кружку Эля. Я решил, что смогу пробыть до вторника, но прогуливаясь вечером вдоль реки, Увидел лодку с несколькими людьми, направлявшимися в Филадельфию. Они взяли меня с собой. Из-за отсутствия ветра нам пришлось грести всю дорогу. Около полуночи, всё ещё не видя города, некоторые из нас решили, что мы прошли мимо, и нам не следует грести дальше. Другие не понимали, где мы находимся. Итак, было решено направляться к берегу. Мы попали в русло и высадились у старого забора, из перекладин которого сделали костёр. Ведь это была холодная октябрьская ночь. Так мы остались до первого дневного света. Тогда один мужчина из компании узнал вместе Купер-Крик, находившееся чуть выше Филадельфии, которую мы увидели, сразу выйдя из русла. Мы добрались до Филадельфии приблизительно в 8 или 9 часов утра воскресенья и высадились на пристани Market Street. Я подробно описал эту свою поездку и должен прибегнуть к деталям, рассказывая о своём первом путешествии в город. чтобы вы могли в воображении сравнить с такое маловероятное начало с той персоной, которой я впоследствии стал. Я был в рабочей одежде, лучшей одежде, пережившей морское путешествие. Я был грязным после поездки. Мои карманы были набиты рубашками и чулками, и я не знал ни души, ни места, где я бы мог проситься на ночлег. Я был измучен путешествием и греблей, и хотел отдохнуть и поесть. А все мое богатство состояло из одного голландского доллара и одного медного шиллинга. Тот последний шиллинг я отдал людям из лодки за свою доставку. Они сначала отказывались его брать, учитывая, что я греб вместе со всеми, но я настоял на своем. Люди щедрее, когда у них мало денег, чем когда у них их много. Наверное, так происходит судьба. из-за страха, что о них могут подумать бутани, бедные. Потом я пошёл вверх по улице, осматриваясь вокруг, пока около торгового дома не встретил мальчика с хлебом. Поскольку моё питание состояло преимущественно из хлеба, я поинтересовался, где он его взял, и тотчас отправился к пекарю, о котором он мне рассказал, на Second Street, в надежде купить такой же бисквит, как я покупал в Бостоне. Однако такие, оказывается, не делали в Филадельфии. Тогда я попросил буханку хлеба за трепени, и в ответ услышал, что у них такого нет. Таким образом, не разбираясь в ценовой политике, а также в названиях различных видов местного хлеба, я попросил его дать мне различные сдобы на трепени. И булочник дал мне три больших пухлых пакета. Я был искренне удивлён количеством, сунул по одному пакету под мышки, не имея достаточного места в карманах и пошёл, откусывая на ходу хлеб из третьего. И так я пошёл вверх по Market Street, да, Force Street, проходя дорогой к двери мистера Рида, отца моей будущей жены. Когда она, стоя в дверях, увидела меня, то подумала о том, какой неуклюжий, и смешной вид у меня был. Я уверен, что именно так я и выглядел тогда. Затем я повернул и пошёл вниз по Chestnut Street, и затем по Walnut Street. Всю дорогу я ел из своего пакета. И сделав круг, понял, что снова оказался на пристани Market Street возле лодки, на которую приехал. С пакетами в руках я подошёл по воде к лодке и отдал два из них женщине с ребёнком, приехавших сюда вместе с нами и ждавших в лодке продолжение путешествия. Итак, отдохнув, я пошёл назад вверх по улице, которая к тому времени наполнилась множеством чисто одетых людей, направлявшихся той же дорогой. присоединившись к ним, я в результате пришёл вместе с ними к большому дому собраний квакеров, находящегося у рынка. Усевшись среди них и немного посмотревшись и поприслушавшись, не приметил ничего особенного в происходящем. Будучи весьма утомлённым и сонным после предыдущей ночи, я заснул и проспал до конца встречи, пока один добрый человек меня не разбудил. Итак, этот дом стал первым местом, которое я посетил и в котором я спал в Филадельфии. Когда я снова стал спускаться к реке, попутно рассматривая лица людей, встретил молодого квакера, чьё лицо мне понравилось. Я обратился к нему, спросив, не знает ли он случайно, где здесь можно найти убежище путешественнику. Мы тогда стояли именно под вывеской трёх моряков. "Здесь", ответил он, "место, где приезжие обычно находят развлечения. Но этот дом имеет не очень хорошую репутацию. Если ты не против пройти со мной, я покажу тебе лучший приют". Он привёл меня в кривое убежище на Water Street. Здесь мне подали обед, и когда я его ел, мне задали несколько лукавых вопросов. Ведь, кажется, моя внешность и возраст давали основания подозревать во мне беглеца. После обеда моя сонливость вернулась, и я лёг в постель, не раздеваясь, как только мне показали моё спальное место. Я проспал до 6 вечера, пока меня не позвали к ужину. После этого я снова пошёл спать рано и отдыхал до самого утра. Проснувшись я, оделся, как только мог, и пошёл к печатнику Эндрю Бредфорду. В магазине я встретил старика, того самого отца, которого встретил в Нью-Йорке. Отправившись на лошадях, он прибыл в Филадельфию раньше меня. представив меня своему сыну, который вежливо меня принял и угостил завтраком, оказалось, что тот не нуждается сейчас в помощи, поскольку в недавних порах у него был один рабочий. Ну, в городе был ещё один печатник, некий Кеймер, недавно открывший своё дело. Он, возможно, сможет меня нанять. Если же нет, я могу остаться временно в его доме и мне предоставить несложную работу, пока не найдётся полноценное предложение. Старый джентльмен изъявил желание сходить со мной к новому печатнику, и когда мы пришли к нему, обратился так: "Сосед, я привёл к тебе молодого парня, занимающегося твоим ремеслом. Возможно, тебе нужен помощник". Тот задал мне несколько вопросов, вложил наборную вёрстку мне в руки, чтобы посмотреть, как я работаю, а потом сказал, что вскоре меня трудоустроит, хотя сейчас для меня совсем нет заданий. И, воспринимая старого Брентфорда, которого он никогда раньше не видел, за одного из горожан, симпатизировавших ему, начал разговор о своём нынешнем деле и перспективах. Тогда Брентфорд, не признаваясь, что он отец другого печатника, слушал рассказ Кеймера о его надеждах сосредоточить вскоре большую часть бизнеса в своих руках. провоцируя соперника искусственно поставленными вопросами, внесением небольших сомнений относительно всех его объяснений, взглядов и интересов, на которые тот полагался, узнал, каким способом собирался второй добиться своего. Находясь там и всё слыша, я сразу понял, что один из них был хитрым старым софистом, а второй простодушным новичком. Брентфорд оставил меня с кемером, который изредка удивился, узнав из моего рассказа Кимбл старик Я посмотрел, что типография Кемера состояла из старого разрушенного пресса и единого маленького стёрта английского набора букв, которым он сам пользовался, компонуя элегию о Аквилорозе, гениального молодого человека крепкого характера, очень уважаемого в городе писаря, ассамблеи и хорошего поэта, о котором я раньше уже упоминал. Геймер также писал стихи, но очень посредственные. О нём нельзя было сказать, что он пишет стихи, поскольку складывал их в строфы прямо в голове. Из-за того, что здесь не было ещё одного набора, а для Иллии нужны были все буквы, и никто не мог ему помочь. Я предложил помочь ему с прессом, который он ещё не начал использовать, и о котором совсем ничего не понимал, и настроить его для работы. А затем, пообещав прийти и напечатать его элегию, как только она будет готова к печати. Я вернулся к Бредфорду, давшему мне маленькие поручения. У него же я жил и питался. Через несколько дней Кемер послал за мной, чтобы я напечатал элегию. Теперь у него был ещё один набор букв и текст для издания, за работу над которым он меня посадил. Эти двое печатников мне показались не слишком квалифицированными в бизнесе. Брэндфорд не обучался этому делу и был очень неграмотным, а Кеймер, хотя и знал кое-что, однако был чистый воды наборщиком, ничего не знавшим о печати. Он был одним из французских проповедников и вел себя с присущим им фанатичным увлечением. Тогда он не исповедовал никакой определенной религии, а скорее был плохо осведомленным о мире и, как я потом понял, в естестве своем был большим плутом. Им не нравилось то, что я ночую у Брэдфорда, работая на него, но не мог дать мне приют, несмотря на то, что у него был дом, поскольку там не было мебели. Взамен этого он нашел для меня место у мистера Рида, который был владельцем его дома и о котором я уже упоминал ранее. Поскольку мой сундук и одежда к тому времени уже были доставлены, я предстал перед очи мисс Рид в более респектабельном виде, чем тогда, когда она впервые случайно увидела меня с хлебом на улице. Теперь у меня начали завязываться некоторые знакомства среди молодых людей города. В общем, поклонниками чтения, с которыми я проводил очень приятные вечера. Зарабатывая деньги своим трудом и бережливостью, я жил очень хорошо, забывая Бостон, насколько мне это удавалось, не желая, чтоб кто-то оттуда, кроме моего друга Коллинса, которому я написал о своей тайне, узнал о моём месте нахождения. И всё же произошёл досадный случай, из-за которого я оказался дома намного раньше, чем ожидал того. У меня был дявер, Роберт Холмс, хозяин шлюпа, который торговал с Бостоном и Делавер. Когда он был в Ньюкасле, на 40 миль ниже Филадельфии, то услышал там обо мне. И написан мне письмо о беспокойстве моих друзей в Бостоне относительно моего неожиданного исчезновения. Он уверял меня, что они имели наилучшие намерения в отношении меня, что мне стоит вернуться и всё будет улажено. Он искренне призывал меня к возвращению. Я написал ему ответ, поблагодарив за совет и поведал о тех причинах, по которым мне пришлось покинуть Бостон, излагая их так, чтобы убедить в правильности своего решения.